Услышав стук двери, женщина поставила книгу обратно на полку, поднялась и приблизилась к гостю. Привет, просто сказала она и протянула для пожатия руку. Я Балая или Иши, как больше нравится. Второй с готовностью пожал протянутую руку. Магнификус. Знаю, кивнула женщина. Есть хочешь? Перекусил бы немного, признался он. Тогда нам туда, показала на другой конец зала Иши. Сергей посредовал за ней. На ходу женщина сообщила: "Я богиня Иши, я ж богиня Валае. Кстати, Валае мне больше нравится. У меня еще пять имен, но это неважно. Важно, что я древняя. В нормальной жизни у меня было другое имя, обычное человеческое, но я не могу им называться, иначе у меня голова от боли лопнет. Одна из причуд первого Магнификуса." Они подошли к небольшому столу, на котором лежали нарезанные куски сыра, буянина и хлеба. Там же стояли две початые бутылки с вином. "Бери что пожелаешь", предложила Валая и отправила себе в рот кусок сыра. Второй сложил вместе кусок буженины, сыр и хлеб, откусил. Ему понравилось, он быстро съел бутерброд и сделал ещё один. "А у тебя отличный аппетит", довольно заметила богиня и протянула ему бутылку. "Поло сладко. Кам под почти. Много тут древних-то" Продолжая жевать, поинтересовался Сергей. Трое, ответила хозяйка. Я, тал, сейчас он весь в молниях прилетит. Любит он эффекты. И мор, мора не будет, нас он игнорирует. А ты как добрался? Да ничего, пожал плечами и с Надеждой спросил. Вы же мне расскажете, где я нахожусь. Ты ещё не понял? удивилась она и ответила. Ты в компьютерной игре. И давай на ты. Сколько тебе лет? Двадцать семь, ответил перегруженный новой информацией молодой человек. А мне тридцать пять. Делая глоток из бутылки, сообщила женщина. Мы почти равесники. Ты чего так на меня уставился? Да, это компьютерная игра, что тут непонятного? Стратегия. Тут одно из мозаичных окон с грохотом распахнулось, повеяло холодом и в библиотеку влетела шаровая молния. Вот и Ал, он же Азран, он же еще штук семь божеств. Даже не оборачиваясь к огненному шару, объяснила Валая. Дурацкая любовь к эффектам. Ты его прости, за девять тысяч лет с мозгами всякое может случиться. Шар завис над полом у нескольких шагах от них, потом растянулся в огненный диск, из которого появился среднего роста мужчина примерно того же возраста, что и они. Почему вы не взяли решений? Сходу спросил он. Что там делать? отмахнулась бутылкой женщина. Пока ждала вас, я хоть книжку дочитала. Ты что-нибудь ему рассказывала? кивнув в сторону гостя Таал. Он, оказывается, так и не понял, что находится в игре, ответила Валайя. Нет, что в компьютерной игре не понял, признался второй и дополнил. Вообще-то первое время я был уверен, что у меня шизофрения. Так. Здесь надо по порядку всё рассказывать, предложил мужчина. Может, всё-таки пройдём в зал решений? Рассказ долгий. Вот что, сказала многоимённая богиня. Ты тал, ему всё расскажи, а я пока к своим гномам слетаю. У них там проблемы между двумя семьями, один другому уже голову молотом пробил, обойдётесь пока без меня. Лети уж, милостиво согласился тот. Только скорее возвращайся, у меня не больше часа. Буду вовремя, уверила Валая, последний раз отпила из своей бутылки, поставила её на стол и, обернувшись сойкой, вылетела в окно. Весёлая, да? улюблённо глядя вслед женщине, сказал Таал. Знаю её ещё много тысяч лет, но не перестаю удивляться её энергии. Хорошо, перейдём в другое место. Ты должен услышать всё с самого начала. О чём разговор? Для этого и встретились. Принял его приглашение Сергей и прихватил с собой ещё один бутерброд.